Земля, Петербург, 9 июля 2005 года «Богато живут гадюки!» — подумал Кирилл, нажимая на кнопку звонка. Оглядевшись еще раз по сторонам, он убедился, что живут здесь не просто богато, а роскошно. Двор кондоминиума, в который его пропустили после долгих и унизительных объяснений с охраной, в самом деле поражал редкостным великолепием. Бассейн в мраморе... По сторонам мраморные же скамьи, пара фонтанов с ногими наядами и дельфинами, розы, пионы размером с два кулака, дорожки, посыпанные чистейшим песком. Шеренга клёнов и серебристых елей отделяла детскую площадку и теннисный корт. За ним высилась горка из розоватых и серых гранитных валунов. меж мне росло нечто яркое, пёстрое, экзотическое. С невысокого крыльца Кирилл Мог разглядеть лишь огромные резные листья в пурпурных прожилках, да какой-то кустарник с алыми цветами. Все эти чудеса замыкал квадрат кирпичных трехэтажных коттеджей, по десять с каждой стороны. Они казались такими новыми и чистыми, словно попали сюда, на городскую окраину, прямиком с полок игрушечного магазина. «Да, тут шикарно устроились». Как говаривал майор Звягин, незабвенный комбат, всякий хочет отхватить дворец с фонтаном и блюдо с фазаном, да не всякому это удается. Кириллу дворцы, фонтаны и фазаны определенно не светили. Пяток сосисок на ужин, это казалось более реальным. Еще была у него комната в крохотной родительской квартирке, а вместо бассейна и фонтанов — ванна. Он помещался в ней только... поджав колени к подбородку. С раздражением дернув плечом, Кирилл опять надавил на звонок. Дверь перед ним тоже выглядела неплохо, мореный дуб с бронзовой инкрустацией. Видно, дела у конторы, в которой он сейчас ломился, шли на подъем, как и у всех остальных заведений, обосновавшихся в этом сказочном местечке среди жилищ новоявленной элиты. Аптека, три бара, ателье, Еще одно ателье, ресторан, парикмахерская, четыре магазинчика, все под громким названием «салон». Гараж. Рядом роскошный Ford Таурус» о шести колесах с электроприводом. Бюро услуг. Хм, интересно, каких? Ритуальных или по другой части? Его наметанный взгляд скользил вдоль ярко-оранжевых фасадов по вывескам, просторным окнам и витринам, мимо цветников и резных мраморных скамеек. Мимо полосатых тентов, на другой стороне, бассейна. Тут, со двора, все выглядело на редкость приветливым и уютным, и оставалось лишь удивляться, что снаружи, огромное квадратное здание кондоминиума, своими узкими бойницами, в облицованных камнем стенах, и глухими железными воротами, так напоминает шведскую цитадель века что-нибудь XVI или XVII. По сути дела, оно и являлось цитаделью. кирпично-гранитным бастионом благополучия среди бетонных трущоб Питерской окраины. В случае чего здесь вполне удалось бы отсидеться, причем с полным комфортом, под надежной охраной, за крепкими воротами, межцветочных клумб и витрин шикарных магазинчиков, баров и ателье. Теперь предстояло выяснить, какое же место среди всех этих заведений отводится фирме «Сейв Сейв». «Надежное спасение», как перевел Кирилл. Контора была целью его нынешнего визита, и Кириллу представлялось, что носит она сугубо оборонительный характер. Вероятно, именно ее сотрудники, крепкие мордовороты с электродубинками, дежурили у врат этого райского уголка, храня его от посягательств всякой голыдьбы. В таком случае у него имелись реальные шансы получить работу. Настоящую работу с настоящим окладом, а не тот символический дым, который сулили в гимназии. 120 часов нагрузки в месяц, дым в получку и никакой романтики. Зато спокойное место, говорила мама, учителя всегда нужны. Кирилл против спокойного места не возражал, однако труды свои оценивал в пять толстовок, на меньшие деньги прокормиться было бы тяжело. Жизнь постоянно дорожала, хоть и не такими темпами, как в черные девяностые годы, и ему, привыкшему к щедрому удовольствию спецназа, уже приходилось прокалывать дырки в ремне, несмотря на все мамины заботы. Он снова потянулся к звонку и тут заметил, что за ним наблюдают. Над роскошной дубовой дверью, рядом с сеточкой микрофона, торчал карандаш телекамеры, уставившийся прямо ему в лицо. Святой Харана. Хорошо еще не сунули под нос что-нибудь огнестрельное. Секунду подумав, Кирилл скорчил зверскую рожу, такую, что подходила, по его мнению, вышибали из какого-нибудь салуна на Диком Западе. И тут же услышал. — По объявлению? Голос был хриплым и басистым. — Да. Вытащив позавчерашнюю вечерку, Кирилл помахал ею перед камерой. — Звонил? — осведомился бас. — Разумеется, здесь же только телефон без адреса. Он снова помахал газетой. — Имя? — поинтересовались за дверью. — Карчев. — Кирилл Карчев. Дверь бесшумно растворилась. Тот же голос, звучавший теперь из динамика на стене, скомандовал. — Прямо по коридору до лестницы, потом на третий этаж. Тебя ждут. Кирилл зашагал, куда было велено. В коридор выходили пять металлических дверей, похожих на дверцы сейфа, все плотно притворенные. В неглубокой нише сверкали полированные створки лифта. Лифт в трехэтажном особняке, направляясь к лестнице, довольно широкой и выложенной искусственным камнем, он в задумчивости потер висок. Забавное местечко. Впрочем, Харана молчал, не посылая никаких тревожных сигналов, а значит, все было в порядке, более или менее. Что же касается лифта, то у богатых свои причуды. Почему бы им не ездить на лифте с первого этажа на третий? Но ему предстояло подняться своим ходом. Видимо, лифт берегли для почетных гостей. Приемная с волоокой девицей при компьютере и телефонах, картины на стенах, зеркальный бар, дверь в кабинет, все как полагается. В кабинете его действительно поджидали. Густобровый плечистый мужчина лет пятидесяти, С офицерской выправкой и могучими волосатыми лапами, восседавший за письменным столом, и еще один, тощий, длинный и бледный, похожий на кузнечика Альбиноса. Этот устроился на диване у открытого окна и со скучающим видом разглядывал небесную синеву. Слева от плечистого в массивной бронированной стойке о двух этажах серебрился компьютерный экран, но не такой, как у секретарши, а попросторней. Справа подмигивала зеленым огоньком пара обычных веки, видеотелефонов. Больше в комнате не было ничего, если не считать второго окна, узкого и забранного решеткой, а также кресла посередине. Решив, что оно приготовлено для него, Кирилл подошел и сел. Чувствовал он себя, как жених на смотринах. Да по существу, так оно и было. Плечистый, похоже, здороваться не собирался. Взглянув на часы, он пробасил. — Явился ты вовремя, парень, минута в минуту. — Что, служил? — Служил. Пожалуй, этот тип тянет на полковника, — мелькнуло в голове, или на подполковника как минимум. Сходу начал тыкать и засекать время. Впрочем, такие штучки казались Кириллу еще в порядке вещей, ибо на штатском положении он находился всего лишь месяц. Оглядевшись, он заметил, что компьютер слева от плечистого из самых лучших и дорогих. Ланг специального исполнения с полуметровым экраном, встроенным в верхнюю часть стального шкафа. Сейчас створка его, на которой размещалась клавиатура, была откинута, и Кирилл мог оценить толщину броневой пластины. Похоже, выстрел из гранатомета не нанес бы ей особого вреда. Ему и раньше доводилось видеть такие штуки. В армии чего только не насмотришься. Но тут все же была частная лавочка. они не пункт управления дивизией. Но, судя по всему, фирма «Сейв-Сейв» к вопросам безопасности относилась весьма серьезно. И к секретности тоже. Панель компьютера украшали пять щелей дискетных вводов, и можно было побиться об заклад, что четыре из них с паролем. Где служил взгляд предполагаемого полковника, уперся Кириллу в переносицу. «Спецназ, команда «З»» иначе международные силы быстрого реагирования. Слышали о таких? Слышали. Про все мы слышали. Документы есть, награды, ранения. Сильная короткопалая рука выжидательно повисла над столом. Кирилл вытащил бумаги. Орденов он за шесть лет своей воинской карьеры не выслужил, а вот ранения имелись. Шрам от бандитской заточки под локтем и дырка в бедре. По счастью, пуля, что оставила ее, не задела ни кости, ни сухожилий, иначе он был бы сейчас инвалидом. Плечистый, навис над столом, засопел, разглядывая документы, но, кажется, никакого криминала там не обнаружилось. С особым пристрастием он изучал Кирилла в послужной список, включавший три операции в Африке и одну в Индокитае, стоявшую Кириллу той самой бирки в бедре. Эти четыре зарубежных вояжа совсем не означали, что ему удалось повидать мир, разве что африканские да таиландские джунгли и болота. Правда, заработав ранение, он провалялся полгода в сингапурских госпиталях, где и помер бы тоски, если не Кван Чон. Наставник Кван его многому научил, таким вещам, что и не снились штатным инструкторам группы Z. Закончив шелестеть бумагами... Хозяин кабинета поднял голову, насупив густые брови и вдруг распорядился. — Ну-ка встань, солдат! Встань и сними рубаху. Штаны тоже. Кирилл поднялся и начал расстегивать ремень. — Это будет стоить тебе лишнюю сотню в месяц, старый пердун! — подумал он, стягивая джинсы и злобно кривя губы. Впрочем, настроение его улучшилось, когда на лице нанимателя мелькнула одобрительная усмешка. Неплохо выглядишь, парень. Видать крепкая порода, э? Ноги у тебя длинные, и бегаешь ты должно быть быстро. Ну, одевайся. Плечистый задумчиво пошевелил бровями. Роста в тебе, я думаю, 188, 6 футов 2 дюйма, как говорят Янки. Вес 92, так? 93, уточнил Кирилл, застегивая молнию на брюках. По габаритам подходишь. Плечистый, кивнув, вновь зашелестел бумагами. «Ну, что тут у нас еще? Холост, тридцати еще нет, два легких ранения и неплохие рекомендации. Сержантский контракт истек месяц назад. Он небрежно похлопал по Кирилловым документам. «Чего бы тебе, сержант, и дальше не служить? Или деньги не устраивали?» «Уже сержант, не парень», — отметил Кирилл, — «очевидно, это стоило рассматривать как повышение». Деньги устраивали, не устраивало вот что. Он коснулся пальцем шрама, потом хлопнул себя по бедру. Сегодня пальнут в руку, завтра в плечо, а послезавтра и вовсе вынесут ногами вперед. «Выходит, ты напугался, а?» Взгляд плечистого вдруг стал пронзительно острым. «Не то чтобы напугался, просто решил не искушать судьбу. Шесть лет, два ранения, подошла моя очередь». «Твоя очередь?» «Это как же?» «Ну, так у нас говорили в батальоне. Чувствуешь, когда подходит твоя очередь на неприятности похуже этих?» Кирилл покосился на белую полоску шрама. «Я почувствовал и ушел. Решил, что пора менять ремесло. Пару секунд он колебался, не рассказать ли про Харану, но потом решил, что откровенничать не время. Мистика предчувствия, тайны амазонской сельвы нет, не стоит». Примут его за сумасшедшего, да укажут на дверь, и делу конец. — Думаешь, у нас безопасней? Хозяин кабинета откинулся в кресле, скрестив волосатые лапы на груди. Кирилл пожал плечами. — А что тут у вас опасного? Стою у ворот, помахивай дубинкой, впускай, выпускай, спасай. — Ну, если надо, спасем. Стиснув свой внушительный кулак, он повертел им в воздухе. Вот этим самым и спасем, без всяких сильнодействующих средств. Все-таки Питер, не Чикаго, на улицах из автоматов еще не полят А в Чикаго, насколько мне известно, уже не полят Плечистый усмехнулся, крепко потер ладони и заявил. Боюсь, сержант, чего-то ты нафантазировал. Эти кретины у ворот, к которым ты хочешь привлечь, не мои люди. У нас, видишь ли, медицинская фирма. Народные методы лечения, травки, массаж, подкачка половой энергии и всякое такое, то да все Спасаем людей от хворей, от болезней, ну, а заодно и от скуки. — Так, может, вам санитары нужны? — В конце концов, — подумал Кирилл, — можно пойти и санитаром Неприятная работа, но оплачивается получше, чем школьная тягомотина. И спокойней, чем служба в охране, ибо больные в основном Люди тихие, придавленные судьбой. Однако, было адресовано крепким, молодым мужчинам, с особой подготовкой, так что не исключалась и клиника для буйных. Но их, как мнилось Кириллу, травками и массажами не лечили. Плечистый басовито хмыкнул и в первый раз покосился на тощего. Тот по-прежнему любовался небесами и выглядел словно бы нет от мира сего. Физиономия у него была, как у покойника. На впалых щеках ни кровинки, узкие губы сжаты, длинный костистый нос выдавался над ними миловым утесом, длинные бесцветные волосы свисали до плеч. Кирилл не видел его глаз и не испытывал желания в них заглянуть. Этот тип чем-то напоминал графа Дракулу, застывшего в ожидании очередной жертвы. оставалось надеяться, что бывшие сержанты спецназа шести футов и двух дюймов просто ему не по зубам. Что касается плечистого, то этот мужик внушал Кириллу все больше симпатии. Теперь он разглядел, что брови у него походят на пару темных мохнатых гусениц, в карих за очках, посверкивает насмешливые огоньки, а полногубый рот словно бы готов с минуты на минуту сложиться в усмешку. Правда, Минута это все не наступала, а в очертаниях слегка раздвоенного подбородка и крепких скул явно ощущалась начальственная суровость. Тем не менее интуиция подсказывала Кириллу, что на этого человека можно положиться, что являлось добрым знаком, во-первых, потому что он доверял Харани и своим предчувствиям, без коих выжить в команде «З» было бы нелегкой проблемой, а во-вторых, мысленно Кирилл уже окрестил плечистого шефом, И надеялся, что работа в этой конторе, хоть охранником, хоть санитаром, от него не уйдет. Его наниматель тем временем пошарил в столе, вытащил трубку, гладкую и обтекаемую, словно летящий по волнам дельфин, чиркнул зажигалкой, прикурил и выдохнул сизую струю прямо в компьютерный экран. Затем он помахал рукой, разгоняя дым, и произнес. Санитары у нас есть, и больше, я полагаю, не нужны. — Видишь ли, санитар — слишком узкая специальность. Да и с фантазией у санитаров дела встают плоховато. — Согласен, э? — А мы ищем лихих парней с воображением. Он выпустил пару колечек, пронзив их длинной стрелой. — Да, лихих и умелых, на все руки мастеров. Им на ноги тоже, на тот случай, если надо, вовремя смыться. — Я тебе говорил, что мы спасаем людей от скуки. Богатых людей, должен заметить, а это, сам понимаешь, требует определенной подстраховки. Словом, поблизости должен быть крепкий мужик с железными нервами и тяжелыми кулаками, надежный, как скала. Еще пара колечек взмыла к потолку. Кулаки у тебя подходящие, это я уже разглядел. И стрелять ты умеешь, и с реакцией наверняка все в порядке, иначе не прослужил бы ты в этом своем спецназе шесть лет. — Ну, а что еще за душой? Выкладывай. — Вербует в телохранители, — подумал Кирилл. — Небезопасная работенка, зато романтическая и наверняка оплачивается неплохо. Впрочем, кому попадешь? Он потер висок, мысленно перебирая все свои таланты и умения, от полузабытой латыни до ремесла сапера, и, поглядывая на плечистого с некоторым подозрением, Хочет парня с фантазией и крепкими кулаками. Это надо же! Впрочем, ни тем, ни другим судьба Кирилла не обошла. И хотя фантазия доставляла ему одни неприятности, кулаки спасали. И в прямом, и в фигуральном смысле. «Вожу машину», — начал он. «Разумеется, профессионально. При случае могу починить. Ну, еще плавание с акваскафом, бег, борьба». Подрывное дело, но этим я бы заниматься не хотел, себе дороже. Если случится попасть в тайгу с ножом и топором, не пропадешь? Не пропаду. В тайге Кириллу случалось бывать и без топора, когда их взвод подняли по тревоге, бросив вдогонку сбежавшим зэком. Страшные были люди, упокоив Господи, хуже зверей. Таиландцы с маковых плантаций им и в подметки не годились, хотя каждый узкоглазый мафиози волок целый арсенал и черный пояс в придачу. Еще плечистый выбил трубку и откинулся в кресле. Тощий у окна, казалось, заснул. — Еще? Кирилл вдруг широко усмехнулся. — Еще могу преподавать историю в школе. — Это как же? Сунув трубку в стол... Плечистый уставился на Кирилла с неподдельным интересом, мохнатые его брови сошлись на переносице. Да так, до армии закончил истфак, потом забрали на срочную, потом остался по контракту. Так все и пошло-поехало. — Выходит, ты у нас не просто сержант, а дипломированный специалист, э? — Выходит, только кому нужны специалисты по скифам? «Скифы-то вымерли подчистую, остались мы, их потомки, а нам до скифов когда...» «Постой, постой!» Плечистый оборвал его, прихлопнув ладонью. «Ты спрашиваешь, кому нужны специалисты по скифам, так?» «Мне нужны!» Словно, припечатывая, он вновь опустил ладонь на крышку стола, с такой силой, что подпрыгнули телефоны. «Не берегут технику в этой конторе», — подумал Кирилл. Плечистый тем временем решительно поднялся и обошел вокруг стола, на ходу потирая руки. «Я тебя беру, Скифёныш, Беру на испытательный срок. Так что пора бы нам и познакомиться. Обоюдно, так сказать». Он протянул мощную длань. «Сарагоса!» «Что?» Кирилл автоматически пожал протянутую руку и уставился в карие насмешливые глаза. «Сарагоса, так меня зовут». — А тебя будут звать Скиф. — Скиф, понял? И запомни свою кодовую фразу. Он поднял глаза к потолку, поразмышлял секунд пять и пробасил: Скифы пируют на рассвете. Вот так. — Лучше уж на закате, шеф, — пробормотал ошеломленный Кирилл. — Пусть на закате. Тебе виднее, когда они любили заливать зенки. Но пароль запомни. Надо будет вернуться, произнеси его. Слух. Хоть громко, хоть шепотом. Доктор тебя вытащит. Вытащит? Откуда? Оттуда, куда мы тебя сейчас отправим, — Рявкнул Сарогоса. Должен же я тебя проверить, парень, э? Как ты полагаешь? Толстый палец уткнулся Кириллу в грудь. Ну, куда отправишься? В лес? В горы? В кабак? В гарем турецкого султана? На Гавайские острова? На Марс или Альфу Центавра? В ад или в рай? Доктор доставит куда угодно, вернее, куда у тебя пороху хватит. Либо разыгрывает, либо издевается, мелькнула в голове у Кирилла. Затем он подумал, что надеялся обрести спокойное место на пять толстых, а нарвался бог знает на что. С неохотой он признал, что загадочные намеки сарагосы будоражат воображение и вселяют романтические мечты, примерно такие же, как речи офицеров из военкомата. вербовавших его некогда в спецназовский батальон. Воспоминания об этом, как и о сибирской таге и заирских болотах, было не из самых приятных, и он решил считать слова плечистого шуткой. Скажем, умный полковник дурачит глупого сержанта. Тут ясно, у кого все козыри на руках, шеф есть шеф, и остается только пасовать. Криво ухмыльнувшись, он сказал, «Лучше уж в кабак». Ну, в бар, хоть в этом самом Чикаго. Чикаго, не обещаю, но что-нибудь в подобном духе мы сообразим. Сообразим, будь уверен. Отправишься ты в свой кабак, посидишь часок-другой, погудишь, потом скажешь четыре волшебных слова и вернешься прямиком в это самое кресло. Вся недолго. Только постарайся там... Сарагоса с многозначительным видом ткнул пальцем куда-то вверх. Не ввязываться ни в какие истории. «А на что я гудеть-то буду в этом кабаке?» Сунув руки в карман, Кирилл вытащил пару мятых гагаринок и сморщился. «На наши, что ли, на деревянные? На них и минеральной воды не подадут». Его шеф в задумчивости, поигрывая бровями, направился к столу. «Это ты верно заметил», — бурчал он, роясь в ящике. «На наши, будь они неладны, не подадут, ни в Чикаго не подадут, ни в Париже, ни на Гавайских островах». Не в том заведении, куда тебя отправит доктор. Вот, держи. Он бросил Кириллу что-то блестящее, мелодично позванивающее, золотистое. Обручальные кольца. Три штуки самого простого вида, без гравировки и украшений. Кирилл заметил, что проба внутри стерта. Одно надень на палец, остальные в карман, распорядился Сарагоса. Мне еще не встречались кабаки, где б не шла такая валюта. — Отпустят тебе чего-нибудь, я уверен. На девочку, может, и не хватит, а на пойло закуску и сигареты в самый раз. Он повернулся к окну и повелительно взмахнул рукой. — Ну, доктор, давай, клиент ждет. Ты ведь слышал, куда ему нужно попасть, а? — Вот и отправь, только ненадолго. — Это уж как получится, — вымолвил, тощий вставая. Голос у него оказался скрипучим и резким, похожим на карканье ворона. Затем, не сказав больше ни слова, он в три долгих шага пересёк комнату и склонился над Кириллом, так низко, словно хотел клюнуть его носом в лоб. Лицо доктора было бесстрастным, как у египетской мумии. Невольно вздрогнув, Кирилл откинул голову, да так и не смог опустить её. Шея вдруг о Теперь он смотрел прямо в физиономию тощего, уставившись на него будто во сне, не в силах оторвать глаз от розоватых зрачков на бледном челе альбиноса. Казалось, он внезапно превратился в кролика, зачарованного змеей. Затем стены комнаты вдруг помутнели, потолок взмыл куда-то вбысь, паркет под ногами затянуло зыбкой мглой, яркий июльский полдень за окнами сменился сумеречным светом вечерней зари, а фигура сарагосы, маячившая у стола, уплыла вдаль, растаяла, слившись. сейфом и стенами, которые тоже растворились в багровой дымке, колыхавшейся, словно гигантский и темный театральный занавес. За ним чудились некие неясные формы, слышался мирный усыпляющий гул, не то ракатали морские валы, не то шумел лес под тугими порывами ветра. «Что со мной?» — подумал Кирилл, ужасаясь своей беспомощности, беззащитности и глухому молчанию хораны. «Что он делает?» Этот вурдалак, этот бледное лицо склонилось над ним. Сейчас Кирилл видел только зрачки, огромные, горящие алым огнем. Беззвучно и неотвратимо он погружался в их пламенную глубину, не в силах шевельнуть рукой, не чувствуя ни боли, ни холода, ни жара. Он падал, падал, падал, будто бездонные недра звезды раскрывались перед ним, затягивая в глубь. Вращая и кружа в стремительном водовороте. Теперь он не слышал и не видел ничего, кроме сияния этой красноватой пропасти. Гул прекратился, и великое алое безмолвие сомкнулось над ним, непроницаемой скорлупой. Он упал. Переход был внезапным и резким. Он ощутил, что стоит на ногах, что локти опираются на что-то твердое, надежное. До ушей доносились негромкий звон. Шелест, звуки льющейся жидкости. Потом он увидел лицо, маячившее на расстоянии вытянутой руки. Широкоскулая, слегка одутловатоя физиономия, полные губы, напрягшие веки, сизые прожилки на отвислом носу, голая макушка в венчике темных волос. Обычное лицо человека за пятьдесят, долго и преданно дружившего с бутылкой. Но с него на Кирилла взирали алые глаза доктора.